Глава 32. Холден. Он сидел над откидном стуле в машинном зале, разбираясь в неполадках и составляя список для команды ремонтников. Остальные ушли. Не просто остальные, подумал он. Сменить переборку машинного отсека по правому борту, существенное повреждение стыка силового кабеля по левому борту. Возможно, замена всего соединительного щита. Две строчки текста предвещали сотни рабочих часов и сотни тысяч долларов на расходы и уведомляли, что от полной гибели корабля и команды их отделяло меньше шага. Казалось, чуть ли не светотатством говорить об этом в двух коротких фразах. Холден пометил, какие детали, доступные на Тихо, могут подойти для установки на марсианский военный корабль. За его спиной на стене прокручивались новости с ЦРРы. Холден включил их, чтобы чем-то занять мозги, пока простукивает корабль. Все это, конечно, ни к чему. Команду ремонтников наверняка будет возглавлять Сэм, а она не нуждается в его помощи. Она, во всяком случае, лучше знает дело, за которое сейчас взялся Холден. Но передав работу ей, он потеряет предлог оставаться на борту. И придется идти к Фреду, разговаривать насчет протомолекулы на Ганимеде. И при этом, возможно, потерять Наоми. Если он не ошибался в подозрениях, и Фред действительно использовал протомолекулу как обменную валюту, или хуже того, как оружие, Холден его убьет. Он знал это как собственное имя и боялся этого. То, что за такое преступление его, по всей вероятности, сожгут на месте, пугало меньше, чем мысль, что, следовательно, Наоми правильно сделала, когда ушла. Он действительно превратился в человека, которого она боялась. В нового детектива Миллера, вершащего дикое правосудие пулями. И все же, как бы Холден не рисовал себе признание Фреда, его раскаяние и мольбу о пощаде, фантазии неизменно заканчивались убийством. Он помнил, что в прежние времена поступил бы иначе, но он слишком смутно припоминал человека, которым был тогда. Если он ошибся и Фред не виновен в трагедии Ганимеда, значит, Наоми с самого начала была права, а он, упрямец, просто не хотел этого видеть. Тогда он, возможно, сумеет вымолить у нее прощение. Глупость — куда меньшее преступление, чем самосуд. Но если это не Фред разыгрывает Господа Бога с супервирусом, то для человечества в целом это много, много хуже. Как неприятно сознавать, что лучшее для него — Это худшее для человечества. Рассудком Холден знал, что без колебаний пожертвуют собой и своим счастьем ради других. Но рассудок не мог заглушить слабого шепотка в голове. «К чертям, человечество, верните мою подружку!» Из подсознания наружу пробилось что-то полузабытое, и он добавил в список необходимых деталей новые фильтры для кофеварки. Панель на стене тревожно пискнула за миг до того, как гудок ручного терминала сообщил. Кто-то находится в шлюзе и просит пропуска на борт. Стукнув пальцем по экрану, Холден переключился на камеру у Люка и увидел в коридоре Алекса и Сэм. Она, все та же рыженькая Пикси в мешковатом комбинезоне, держала в руках ящик с инструментами и смеялась. Алекс что-то сказал, и она расхохоталась так, что чуть не выронила ящик. Звук был отключен, так что все походило на немое кино. Холден ткнул кнопку связи и сказал, «Входите, ребята». Еще одно прикосновение к экрану открыла дверь шлюза. Сэм помахала камере и шагнула внутрь. Через несколько минут лязгнул, открываясь герметический люк в машинный зал, провизжал опускающийся лифт. Выйдя из него, Сэм шумно уронила свой сундучок на металлическую палубу. «Что ж это такое?» Возмутилась она, наспех обняв Холдена. «Опять подставили мою малышку под пули?» «Твою?» — переспросил Алекс. «На этот раз не пули», — объяснил Холден, указав на покореженную переборку. «В грузовом отсеке взорвалась бомба, прожгла вот здесь дыру и повредила осколками проводку вон там». Сэм присвистнула. «Или этот осколок пошел в обход, или реактор увернулся?» «Как считаешь, это надолго?» «Переборка пустяк. Проговорила Сэм, набивая что-то на терминале, после чего принялась постукивать уголком планшета по собственным зубам. «Заплату можно целиком пронести через грузовой отсек, это сильно упростит работу. Проводка потребует больше времени, но не слишком много. Скажем, четыре дня, если моя команда сейчас же возьмется за дело». «Ну, Холден виновато поморщился, словно признаваясь в очередном проступке». Еще надо починить или заменить грузовой люк, и в шлюзе грузового отсека тоже непорядок. Тогда на пару дней дольше, решила Сэм, и опустившись на колени, принялась доставать инструменты. Ничего, если я сразу кое-что замерю. Холден махнул рукой на стену. Добро пожаловать. Смотришь новости, заметила Сэм, кивнув на говорящие головы на мониторе. Ганимеду досталось, а? Да уж, согласился Алекс. «Но пока что только Ганимеду», — сказал Холден. «А это что-то значит, только я еще не разобрался, что именно». «Наоми устроилась у меня», — сообщила Сэм, словно продолжая разговор. Холден почувствовал, как стынет лицо и заставил себя улыбнуться. «О, круто». «Она об этом не говорит, но если я узнаю, что ты сделал ей какую-нибудь гадость, попробую вот эту штуку на твоем хозяйстве». Сэм грозно взмахнула гаечным ключом. Алекс нервно хихикнул и тотчас смущенно умолк. «Считаю честное предупреждение», — сказал Холден. «Как она?» «Тихая», — ответила Сэм. «Ага, вот то, что мне нужно. Теперь побегу делать заказ на переборку. Увидимся, мальчики». «Пока, Сэм», — сказал Алекс, проводив ее взглядом. Когда герметичная дверь закрылась за девушкой, он добавил. «Я лет на двадцать старше, чем ей нужно, и с проводкой у меня не палатки, но она мне нравится». «Вы самосом как чередуетесь?» — спросил Холден. «Или мне ждать пистолетов на рассвете?» «Я...» — ухмыльнулся Алекс. «Не стану морать свою чистую любовь грубой реальностью». «А любишь ее как поэт, стало быть?» «Именно», — сказал Алекс, прислонившись к стене и разглядывая свои ногти. «Давай лучше обсудим проблему со старшим помощником». «Давай лучше не будем». «Нет уж, давай будем». Алекс шагнул вперед и скрестил руки, показывая, что не отступит ни на шаг. «Я уже год как погоняю этот кораблик. Он летает только потому, что Наоми — блестящий старпом и берет на себя все проблемы. Без нее мы не полетим, это факт». Холден спрятал терминал в карман и прислонился к обшивке реактора. «Знаю, знаю. Никогда не думал, что она на это решится. Но она ушла». «Угу». «Мы никогда не говорили о жаловании», — напомнил Алекс. «Мы ничего не получаем». «Плата?» Холден сдвинул брови и выбил частую дробь по реактору. Кожух отозвался гулом, как металлическая гробница. «Все полученное от Фреда, что не ушло на расходы, лежит на счете. Если тебе нужны деньги, 25% твои». Алекс замотал головой и замахал руками. «Нет, ты не так понял». «Деньги мне не нужны, и я не думаю, что ты нас обворовал. Просто напоминаю, что мы никогда не говорили о деньгах». «И что?» «А то, что мы не просто команда. Мы собрались на этом корабле не ради денег и не по вербовке. Просто мы так сами захотели. Больше тебе нечем нас удержать. Мы верим в свое дело и хотим участвовать в нем вместе с тобой. Если бы не это, лучше было бы взяться за нормальную, оплачиваемую работу». «Ну ведь, Наоми...» — начал Холден. — Была твоей любовницей, — со смешком закончил Алекс. — Черт, Джим, ты не забыл, как она выглядит? Она запросто может найти другого. Собственно, ты бы не возражал, если бы я... — Я тебя понял. Я тебя услышал. Я все испортил, я виноват, признаю, и все такое. Надо повидать Фреда и начинать думать, как собрать и склеить осколки. — Если только это не Фред. — Да, если это не Фред. «Я гадал, когда же, наконец, тебя увижу», — сказал Фред Джонсон, едва Холден перешагнул порог его кабинета. Фред выглядел и хуже, и лучше, чем год назад, когда Холден видел его в последний раз. «Лучше, потому что Альянс Внешних Планет, квазиправительство, которое номинально возглавлял Джонсон, из террористической организации превратилось в реальную власть, достойную вести официальные переговоры с внутренними планетами». И Фред с облегчением сменил роль повстанца на роль администратора. У него теперь даже плечи расправились, и на лице постоянно играла слабая улыбка. А хуже, потому что ответственность, которую он нес весь этот год, его состарила. Волосы поредели и посидели. На шее поверх выступающих жил складками висела кожа. Под глазами оформились вечные мешки. Его кофейного цвета кожа плохо поддавалась морщинам, но приобрела сероватый оттенок. Но Холдена Фред встретил искренней улыбкой и вышел из-за стола, чтобы пожать ему руку и провести к креслу. «Я прочел твой рапорт по Ганимеду», — сказал он. «Расскажи, мне нужны впечатления с места?» Фред ответил Холден. «Это еще не все». Кивнув, Фред вернулся на свое место за столом. «Слушаю». Холден начал говорить и сбился. Фред не изменился в лице, но его взгляд стал пристальным и острым. Внезапный, необъяснимый страх внушал Холдену. Этот человек уже знает все, что он собирается сказать. По правде говоря, Холден всегда побаивался Фреда. Ему не давала покоя двойственность Джонсона. Фред протянул им руку, когда команда Рассенанта сильнее всего нуждалась в помощи. Фред сделался их покровителем, дал безопасную гавань среди мириадов врагов. И все же Холден никогда не забывал, что полковник Фредерик Люциус Джонсон был палачом станции Андерсон, и что в последние десятилетия он участвовал в организации и деятельности Альянса внешних планет, структуры, которая ради своих целей не чуралась ни кровопролития, ни террора. Несколько убийств организовал лично Джонсон. Вполне возможно, что Фред, глава АВП, убил больше народу, чем Фред, полковник Марсианского флота. Решился бы он использовать протомолекулу в своих целях? Возможно. А возможно и нет. Так или иначе, но пока он оставался их другом, и надо было дать ему шанс оправдаться. «Фред, я...» — снова начал Холден и снова умолк. Фред опять кивнул, и улыбка исчезла с его лица. «Мне это не понравится», — хмуро констатировал он. Холден вцепился в подлокотники офисного кресла и поднял себя на ноги. С непривычки он толкнулся сильнее, чем следовало, и при трете джи чуть не взлетел в воздух. Фред хихикнул, и его нахмуренные брови снова разошлись. Ну вот, этот смешок взломал страх и обернул его гневом. Утвердившись на ногах, Холден склонился и обеими руками уперся в стол перед носом у Фреда. «Вам», — проговорил он, — «смеяться нечего» пока я не уверен, что это не ваша вина. Потому что если вы сделали то, в чем я вас подозреваю, и при этом еще можете смеяться, я пристрелю вас на месте». «В чем вы меня подозреваете?» Фред не спрашивал, просто повторял конец фразы. «Это протомолекула, Фред. Там, на Ганимеде. Лаборатория, в которой ставят эксперименты на детях и черная паутина. И монстр, чуть не прикончивший мой корабль, это протомолекула». «Вот вам мое впечатление с места. Кто-то играет с вирусом, и вирус, возможно, вырвался на волю, а кругом полят друг в друга корабли внутренних планет. Ты подозреваешь, что это я?» «Это опять не был вопрос. Простая констатация факта. Мы сбросили эту дрянь на Венеру!» — выкрикнул Холден. «Я отдал тебе единственный образец, и вдруг Ганимед, кормилец твоей будущей империи, единственное место, от которого не желают отступаться флот и внутриков, взрывается к черту!» За Фреда ответило короткое молчание. «И ты спрашиваешь, не я ли использую протомолекулу, чтобы отогнать войска внутренних планет от Ганимеда и укрепить свой контроль над внешними планетами? Спокойный голос Фреда заставил Холдена осознать, что он сорвался на крик. Сделав несколько глубоких вдохов, он успокоил пульс и тогда только ответил. «Да, примерно это». «Тебе», — сказал Фред с широкой улыбкой, которая не коснулась его глаз. «Не стоило бы об этом спрашивать». «Что? Может, ты забыл, что работаешь на ту же организацию?» — проговорил Фред, вытягиваясь в полный рост на пол головы выше Холдена. Он все еще улыбался, но подобрался всем телом и стал словно бы больше, чем был. Холден невольно отступил на шаг, прежде чем успел овладеть собой. «Я», — продолжал Фред, — «должен тебе не больше, чем должен по условиям контракта. Ты что, мальчик, с ума сошел? Ворвался сюда, орешь на меня, требуешь ответов?» «Никто больше не мог». Начал Холден, но Фред его не слушал. «Ты отдал мне единственный образец, о котором мы знаем. Но если мы не знаем о других, из этого не следует, что их не существует. Я больше года терплю твою дурь, твою уверенность, что весь мир перед тобой в ответе, твое праведное негодование, которым ты орудуешь, как дубиной. Но больше я терпеть не буду. А знаешь почему?» Холден мотнул головой, не решаясь заговорить, чтобы голос его не сорвался на писк. «А потому», — продолжал Фред, — «что я, черт побери, босс, я здесь командую. Ты был весьма полезен и мог бы еще пригодиться, но сейчас у меня на руках довольно дело без твоих крестовых походов за мой счет». «Так», — протянул Холден, — «так что ты уволен. Этот контракт был последним. Я закончу ремонт России и расплачусь с тобой. Я не нарушаю договора». «Но, полагаю, у нас достаточно кораблей, чтобы патрулировать наше небо без твоей помощи. А если и не хватит, я как-нибудь обойдусь без тебя». «Уволен», — проговорил Холден. «А теперь убирайся из моего кабинета, пока я не решил и Росси отобрать. В нем уже больше частей с Тихо, чем с Марса. Думаю, я мог бы доказать, что корабль принадлежит мне». Холден попятился к двери, гадая, насколько серьезна эта угроза. Фред смотрел на него, но не двигался с места. У самой двери Холдена догнали слова Фреда. «Это не я». На долгий миг их взгляды встретились. «Не я», — повторил Фред. «Ладно», — сказал Холден и закрыл за собой дверь. Когда сомкнувшиеся створки отгородили его от Фреда, Холден с протяжным выдохом привалился к стене коридора. В одном Фред был прав. Он слишком долго оправдывал свои действия страхом. Праведные негодования, которым ты орудуешь, как дубины. Он видел, как человечество чуть не покончилось с собой по собственной глупости, и это потрясло его до глубины души. Все месяцы после Эроса он жил на страхе и адреналине. Но это не оправдание. Уже не оправдание. Он потянулся за терминалом, чтобы вызвать Наоми, и тут в голове словно щелкнул выключатель «Я уволен». Целый год он был связан контрактом с Фредом. Станция Тихо стала их базой. Сэм трудилась Лотая Латайросе не меньше Амоса. Все это осталось позади. Им придется самим искать себе работу, порты, ремонтников. Нет больше покровителя, чтобы держать их за ручку. Впервые за очень долгий срок Холден стал по-настоящему независимым. Ему придется зарабатывать на жизнь себе, кораблю и команде. Холден замер, прислушиваясь к ощущениям. Это было великолепно.